Глава 11. На следующее утро весь Марусин запас воды исчез. Ася такого не ожидала. Им и им в голову не пришло, что Маруся будет что-то делать, когда все спят. Поэтому не оставили свой пост и вернулись к наблюдению только утром. И вот теперь ясно, что воду как-то использовали именно ночью. Мне кажется, я догадалась. Ася побежала домой и вернулась со своей тетрадкой, куда записывала лекции по археологии. Вот, удаление соли из объектов. Так, где это? Вот, хлориды удаляют с помощью вымывания. Ты помнишь запасы соли в сарае? Значит, Маруся сама засолила почву под елями, а теперь с помощью воды сама же и исправляет свои чёрные делишки. Конечно, деревья сразу не восстановятся, но постепенно они перестанут засыхать. И хозяин подумает, что это Маруся ему помогла с помощью магии. Давай проверим. Пошли к ветьке. Если она вылила столько воды под ёлки, там и сейчас будут лужи по сравнению с другими местами, сказала Лара решительно. Только пока Илье Семёнычу ни слова, иначе будет скандал. Всё так и оказалось, как они предполагали. Под пожухшими елями было очень сыро. Витька предположил, что возможно это от росы, её больше под густыми деревьями. Девочки кивали, пусть думает так. Они-то понимали, что Маруся не читала заклинания, она просто вымывала соль, которую сама и подсыпала раньше. Получается, бабушка не случайно им говорила, что не верит в Марусины сверхспособности. Это немного странно. Сама Маруся верит, а бабушка почему-то нет. Но пока действительно все признаки магии рассыпались, если становилось известно, что происходило на самом деле. И правильно, что они решили собирать доказательства происков соседки. У них есть фотографии, на которых подписаны даты и время. Жаль только, что нет последних, когда Маруся ночью расколдовывала ели. А на самом деле просто лила воду на чужой участок. Лара подумала, что придётся ещё больше усилить наблюдение, а это сложно, потому что они и так постоянно вертятся около соседского забора, а Тобик сидит весь день на крыше своей кануры, повернув нос в их сторону. Впрочем, сейчас Тобика на капитанском мостике они не увидели. Цепь показывала, что он в своём домике. Такое случалось с ним нечасто. Может быть, это потому, что погода стала портиться. Кусты пригибались к земле из-за сильных порывов ветра. Внезапно стало темнее и прохладнее. Вскоре пошёл сильный дождь, вдалике раздался гром. Гроза приближалась. Девочкам пришлось пойти домой. Опять они оставили свой наблюдательный пункт. Лара подумала, что именно в такие моменты обычно происходит что-то значительное, но выбора не было. Бабушка бы точно заподозрила неладное. Они сидели на веранде и пересматривали фотографии. Петрутччо воспользовался тишиной и начал свой монолог. Хорошая птичка-ряечка, смотри, смотри, что там такое. Ася внимательно разглядывал одну фото, потом показала его Ларе. Действительно, смотри, это ещё что тут такое? Она постучала по фотографии, указав на какой-то предмет, стоящий на одной из полок. Снимок был сделан с сарая во время их первого вторжения. Да тут много всего: какие-то коробки, бутылки. Лара не могла различить ничего интересного на небольшом фото. Нам придётся вернуться в сарай. Мне кажется, вот эта коричневая банка как раз та, в которой я в детстве закопала кольцо.